По алой точке на каждой щеке Еще обмакнул пальцы И намазал кровью свои губы После этого Той же кошачьей крови Нарисовал простое веве На обнаженной груди Лежа на спине Лавиль вытянулся во весь рост Пристально глядя в потолок Он начал тихо напевать А вскоре его душа и тело Перенеслись в другое место Нервные связи с маленькими убийцами Установил он удачно И они заработали. Лавиль оказался в вентиляционной системе дома Джеймисонов, метрах в десяти от решетки, выходившей в гостевую комнату. До цели маленьким существам оставалось только два поворота по вентиляционному ходу. Дети были уже рядом. Девочка была совсем близко. И маленькие хищники, и он ощущали ее присутствие. Близко. Очень близко. Еще один поворот по трубе, затем прямо, затем еще один поворот. Близко. Время пришло. Стоя на шкафчике, вглядываясь в темноту, пень услышала вдруг свое имя. Оттуда из стены, из вентиляционной системы. Мой голос был хриплый, жестокий. У нее перехватило дыхание, она словно онемела. «Пенни! Пенни!» Она кувырем слетела со шкафа, подбежала к Дэви, обняла его и встряхнула. «Проснись, Дэви, проснись!» Он проспал не больше получаса, но глубоко ушел в сон. «Что? А?» Пенни крикнула. «Идут! Они идут! Надо побыстрее одеться и выбираться отсюда! Быстрее! Они идут!» И она стала звать тетю Фэй. Джемисона жили в двенадцатиэтажном многоквартирном доме. На улицу, на которой он стоял, еще не чистили от снега. Джек медленно проехал по ней метров двадцать, но затем машина попала в сугроб, образовавшийся на дорожной выбоине. Джек испугался, что они застряли. Под колесами и вокруг лежал двадцатисантиметровый слой снега. Помня только что полученный урок, он осторожно дал задний ход, потом передний, снова задний, снова передний. Раскачав машину, Джек выбрался из сугроба. Проехав две трети подъездной дороги, он нажал на тормоза, и машину пронесло прямо к нужному дому. Он распахнул дверцу, ледяной ветер ударил ему в лицо, словно паровой молот. Джек пригнул голову и, обойдя машину, направился к тротуару. Ветер швырял в него острыми кристалликами снега, и он двигался почти вслепую. Когда Джек поднялся по ступенькам и распахнул стеклянную дверь вестибюля, Ребекка была уже там. Показав полицейский значок и удостоверение изумленному консьержу, она сказала «Полиция!». Швейцар, пожилой дородный мужчина с волосами такими же седыми, как снег на улице, сидел за столом между двумя лифтами, потягивая кофе. А спасаясь от метели, он устроился вполне уютно. Наверное, это был дневной швейцар, подменявший ночного. Или новенький, потому что никогда раньше, приезжая к Джаймисонам, забирать детей, Джек его не видел. Швейцар спросил, что такое, что случилось? А в этом доме не привыкли к тому, чтобы что-нибудь случалось. Дом был первоклассным по всем параметрам. Даже сама мысль, что, возможно, какая-то неприятность заставила швейцара побледнеть, и цвет его лица сравнялся с цветом волос. А Джек нажал на кнопку вызова лифта» и бросил. «Мы едем в квартиру Джемисонов, 11 этаж». «Я знаю, на каком этаже они живут». Швейцар скачал из-за стола, чуть не опрокинув кофе. «Но что, Слу?» Один из лифтов спустился вниз, и двери раскрылись. Джек и Ребекка вошли в кабину. Джек крикнул швейцару, «Принесите контрольный ключ». «Господи, хорошо бы он нам не понадобился». Было ясно, что ключ им понадобится лишь в том случае, если в квартире им не откроют. Двери лифта сомкнулись. Из внутреннего кармана плаща Джек вынул револьвер. Ребекка тоже достала свой пистолет». Светящееся табло в лифте показывало, что они уже на третьем этаже. Глядя на Смит и Вессон, Джек неуверенно произнес...